Вместо предисловия Секрет писательского успеха таков 99% таланта, 99% дисциплины, 99% работы Настоящий автор всегда недоволен тем, что он делает Его работа всегда недостаточно хороша Мечтайте, цельтесь выше, чем можете Не пытайтесь быть лучше современников и предшественников Будьте лучше себя Автор – существо, ведомое демонами. Он не знает, почему демоны его выбрали и слишком занят, чтобы об этом задумываться. Ему плевать, что ему придется вымогать, одалживать, попрошайничать или воровать у всех и каждого, чтобы закончить свою работу. Если писателя интересует чисто техническая сторона дела, лучше пусть оперирует или кладет кирпичи. В писательской работе нет механических приемов, нельзя срезать путь. Если начинающий писатель следует теории, он должно быть дурак. Учитесь на собственных ошибках, только так и учатся. Хороший писатель не считает никого достойным давать ему советы. Он обладает обостренным тщеславием. Неважно, как сильно он восторгается своим предшественником, он хочет его превзойти. Писателю нужны три вещи – опыт, наблюдательность и воображение. Две из них, а иногда и всего лишь одна – могут компенсировать отсутствие остальных. Уильям Фолкнер интервью The Paris Review.